Глава? Вторая. Так, сейчас. Я выскочил в коридор, вспоминая, что на шкафу лежала аптечка. Схватил ящик с красным крестом и вернулся в детскую. Следом я достал из ящика крово-восстанавливающий артефакт. Металлический щуп заканчивался несколькими кристаллами. Как только я активировал его, камни сформировали перед собой магическое поле. Им я остановил кровь из многочисленных сочетающихся порезов. Затем вызвал Петра Аркадьевича, семейного лекаря, который, как всегда, примчался довольно быстро. Сыграла роль и его место проживания. Дом лекаря находился недалеко от нашего поместья. Родители зашли вместе с усатым целителем. Растерянно посматривая на Клима, которого я уже усадил в кресло, они бросали в мою сторону взгляды, но пока ни о чем не спрашивали. Вот и славно, мне сейчас не до болтовни. «Кто же у вас так?» – удивился Петр Аркадьевич, проведя осмотр. Немного порезвился со зверюшками, улыбнулся Клим и тут же сморщился, когда лекарь слегка надавил на область под грудной клеткой. «Магический источник на грани», – пробормотал Петр Аркадьевич, разминая руки, которые начали светиться силой. «Еще немного и вашего знакомого сложно было бы спасти». Клим обязательно все расскажет, но позже, пока он еле-еле ворочил языком, пытаясь дотянуться до графина с водой. Я наполнил стакан, протянул Климу и тот жадно выпил содержимое. «Спасибо», – просипел старик, улыбнувшись. «Можно еще?» Пока Петр Аркадьевич готовился к сеансу, устанавливая на триноги короб с раструбом, Клим выпил еще пару стаканов воды. Затем мы покинули на время комнату по рекомендации лекаря, остановились в коридоре. «Что стряслось?» – напряженно спросил меня батя. «Родители уже общались со стариком на Алтае, поэтому вопросов, кто это, не возникло». На Клима напали в одном из астральных миров, судя по всему. А Смейка его перенесла сюда. Ответил я то, что пришло на ум. «Больше сказать не могу. Знаю, не больше вашего». «Ты его подлечил?» – спросил маман. «Потому что у него вся одежда в крови. Ты видел, Вань?» «Хорошо ему досталось», – ответил батя. «Серега заживлятель использовал, наверное». «Ну да, то, что нашел в аптечке», – хмыкнул я. «Там кроме этого больше ничего и не было. Кроме зеленки и бинта». «Можете заходить!» – позвал нас Петр Аркадьевич, выглядывая из открывшейся двери. Оказавшись в детской, я увидел клима, который уже выглядел посвежевшим. Ни следа бледности на лице, его тревожный взгляд встретился с моим. Он хочет побыстрее рассказать, что произошло. «В общем, пока нужен покой. Пару дней, домашний режим», – сообщил лекарь. «Потом еще раз проверю. Думаю, если не будет никаких сверхмагических нагрузок, ваш знакомый и восстановится за это время». И я выпишу пару эликсиров. Их нужно пропить за эти два дня. Обязательно. После того, как Петр Аркадьевич покинул поместье, оставляя рецепт, родители оставили меня наедине с Климом, поехав за лекарствами и по своим делам. Я подсел поближе к старику. «Расскажите, что произошло?» Обратился я к нему. Клим вздохнул, пригладил бороду, всматриваясь в окно. «Я столкнулся с очень сильной тварью в одном из миров», тихо ответил он. «Этот мир был безопасным еще недавно. В этот раз мне надо было собрать...» Пару растений для своих отваров. «Опишите, тварь», — предложил я. «Такое надо видеть своими глазами», — выдохнул старик. «Этот монстр был небольшим, похож на обычного мелкого монстра. Зубатая крыса, вроде ничего особенного». «Всего лишь одна крыса?» — спросил я, не веря своим ушам. «Её взгляд!» Старик запнулся, вновь пригладив бороду. «Я понял, он так успокаивался». «В её глазах я увидел тьму». А затем пришли другие крысы, существа начали меняться, превратились в жутких чудовищ. «И магия света вам не помогла», — добавил я. «Защита бы выдержала нападение одного, десятерых», — ответил Клим. «Но их оказалось больше сотни, и я успел перейти в другой мир, но они меня преследовали». «Это возможно?» — удивился я. «Насколько я слышал, существа в астральных мирах не способны покидать свой мир». Старик тихо засмеялся. «Верь больше этим академикам и профессорам», — выдавил он. Они сидят в уютных комнатах и строят свои нелепые гипотезы. Существа могут перемещаться, если испытывают сильный голод, и достаточно сильный, чтобы преодолеть барьер между мирами. Но таких уже давно истребили странники. Тьма в глазах. Вспомнил я слова старика и с волнением в голосе спросил, «Вы точно ее видели?» «Да, я уже не молод, но зрение меня еще не подводило». Клим вновь пригладил бороду. «Я видел это, Сергей. Мне точно это не показалось!» А затем я увидел еще странное присутствие чего-то или кого-то. «Кроме тварей кто-то был еще?» – удивился я. «Не могу утверждать, но я будто чувствовал на себе чей-то взгляд», – ответил старик. «Будто некая сущность наблюдает за мной со стороны. Над этим мне еще нужно крепко подумать. Главное, погибло несколько странников, которых я заметил, когда спасался от нашествия. К сожалению, я не успел вытащить несчастных из-за страла. Их просто разорвали». «Хорошего вам отдыха!» Оставил я Клима в кресле. «Мне пора по делам!» Старик подался вперед, и глаза его лихорадочно заблестели. «Не смей соваться в астральные миры, Сережа!» Попытался он меня отговорить. «Ведь понимал, куда я собираюсь. Там очень опасно!» «Отдыхайте и не переживайте ни о чем!» – произнес я. «Скоро вернусь!» Я вышел из комнаты и направился на задний двор, призывая питомцев. «Как же я мог отказаться от того, чтобы совершить прогулку в опасный мир?» Конечно, я верил Климу, мы многое вместе пережили, и у меня не было поводов в нем сомневаться, но мало ли, могло ли ему показаться, мог ли магический фон аномалии воздействовать на него таким образом, что он заметил тьму там, где ее нет? Вполне. Поэтому надо было убедиться, что все именно так, как утверждал старик. Через несколько секунд Змейка перенесла меня с Акулычем и Кузьмой в один из астральных миров. «Эх, сюда бы еще Дракариса и Грабби». За последние годы змейка уже достаточно развила способность переноса, но перенести дракона ей пока было не под силу. Да и гробоид был довольно крупным существом, поэтому об этом пока я мог только мечтать. Я огляделся, всмотрелся вдаль. Здесь царила ночь, но полная луна светила так ярко, что все было хорошо видно. Небо усыпано звездами, которые ярко мерцали, безучастно наблюдая за горсткой живых существ, оказавшихся в чужом для них мире. Но впереди степь, и несколько небольших холмов на горизонте. Небольшой порыв ветра принёс запах прибитой дождём пыли и ещё одного странного запаха вроде щенячьей шерсти. Здесь уже кто-то есть? «Пахнет отвратительно», — скривил лицо Акулыч. «Как здесь вообще можно находиться?» «Признайся, тебе не нравится, потому что здесь нет водоёмов», — ухмыльнулся я, посматривая на перстень замедления. «Хорошо, хоть у меня есть подстраховка». «И это тоже», — признался Акулоид, затем он прищурился. Ровно в этот же момент Кузьма занервничал, начиная топтаться на месте, а Рэмбо тихо заклацал клювом. Регина всмотрелась вдаль, вытянув шею. Она что-то видела, либо просто так напряглась. «Проверь, что там впереди за огни», — дал я змейке указание, и питомица поплыла вперед, слегка поднимаясь в воздух. «Не нравится мне все это», — процедила кулыч «Справа будто чьи-то глаза блестят». Я всмотрелся, но ничего не заметил. «Может, показалось?» — покосился я на кулоида. «Не думаю». Напрягся акулыч, трансформируя руки в острые плавники. «Вот опять, уже ближе». Змейка исчезла за одним из холмов и еще не появилась, и это меня очень напрягало. Вновь ветер всколыхнул воротник рубахи, принося более четкий запах мокрой псины. Я услышал впереди чье-то рычание. Перекати пронеслось мимо, врезаясь в невысокий колючий кустарник в полусотни метров от нас, а за ним вспыхнули чьи-то глаза. «Да вот же!» — показал в ту сторону Акулыч. «Это зверь какой-то!» Ну да, Матеры волчара, я бы даже сказал, раза в полтора крупнее обычного. Он не спеша направился в нашу сторону, не сводя с меня пристального зловещего взгляда. «Змейка!» «Как у тебя дела? Покажи!» Отправила команду питомица, связующая нить с ней вспыхнула красным. Змейка с кем-то сражалась. Переключившись на ее зрение, я понял, что вокруг нее несколько десятков волков, которых питомица успешно и методично разрывает на части. Я заметил какое-то темное пятно на земле чуть дальше от змейки, в сотни метров, и дал указание уничтожить волков, а затем исследовать эту находку. Змейка приняла команду, продолжая уничтожать твари. Между тем меня отвлек волк, которого я заметил. Он ускорил шаг, затем перешел на бег и... размножился. Ого, появилось еще десять волков. Вот это я понимаю. Погнали! Радостно вскрикнул Акулыч, кожа его потемнела, превращаясь в броню. Он прыгнул к ближайшим волкам, начиная свой танец смерти. Кузьма и Рэмбо его поддержали, вступая в бой. Даже боем я бы это не назвал, так легкая разминка. Всего-то 10 волков. Ха -ха. Две секунды и. Хотя нет, их уже не 10. Я насчитал больше 30. Растерзанные питомцами волки исторгали из себя еще 3-4 копии, причем хрен отличишь их от настоящих. Прямо возле меня оказался один из хищников. Прыгнул на меня, сверкая взглядом. Волчар оказался настолько быстрым, что я в последний момент окружил себя водным куполом. Хищник уронил меня на спину, успешно разрывая большими клыками мою защиту. Да ни хрена себе! Вот это силище! Я взглянул в глаза волку и увидел ее. Увидел тьму. Мне сразу же стало не по себе, а старик-то оказался прав. «Звери точно непростые!» Регина включила ускорение, сбивая волка панцирем в сторону, а подскочивший акулыч разрезал монстра на части, из которого мгновенно выскочило еще три волка. Но я понял, в чем прикол. Рассмотрел одного из хищников, который держался позади всех. «Лови подарочек, псина позорная!» Водяное копье вошло ему точно между глаз. Волк взвизгнул и упал ничком а больше половины волков просто исчезли, будто их и не было. Акулыч оглянулся, кивнул мне и по такому же принципу нашел второго оригинального хищника. Но добраться до него было не так просто. Два волка вгрызлись в ноги акулоида, пытаясь прокусить его кожу, затем еще один вцепился в плечо. «Ну, давайте сильнее!» — хохотал Акулыч, пробираясь к волку-источнику и срезая монстров с себя одного за другим. Кузьма сдерживал в это время напор чуть левее. Его обступили уже около ста волков. Они пытались добраться до глаз и подбородка звуколова, где между пластинами виднелась его темно-синяя шкура. Я решил, что это ничем хорошим не завершится. Пора заканчивать. Я подсветил Рэмбо цель, и он отправил прицельно огненный шар. Он врезался в волчару, растапливая его в кашицу. Все, будто кто-то щелкнул пальцами. Только что мы сражались с сотни волков, Теперь ни одного зверя». Акулыч вернулся, и его немного трясло от адреналина. Он весело поблескивал глазами. «А вот хрена не угадали! Ха-ха!» — закричал он, становясь рядом и превращаясь в человека. Я заметил на его плече красные следы волчьих зубов. «Ты зря играешься. Это тебе не развлечение». Я показал на его плечо. «Еще бы немного и прокусили бы». «Да и плевать!» — хохотнул Акулыч. «А теперь включаем голову. Великий тактик, блин», — серьезно сказал я. «Это темные существа. Они заражены. Я не знаю, что бы получилось, попади их слюна тебе в кровь. И ты не знаешь. Так что помолчи и хорошенько подумай». Акулыч спрятал улыбку, затем виновато посмотрел на меня и шумно выдохнул. «Шеф, я все понял», — ответил он. «Просто на время увлекся. Это было забавно». Я постучал по его лбу. «Включай тыковку и думай. Даже во время боя увлекся он». «Ты не девочка, чтобы чем-то увлекаться. Холодная голова тут нужна». «Да знаю я все», — пробурчала кулыч. «Ему не нравилось, когда я читал ему нотации. Но раз уж не подумал, пусть терпит». Связующая нить змейки продолжала гореть красным. «Да нет, она уже пылала. Я понимал уже, что увижу. Вокруг змейки уже около тысячи волков. Это бессмысленно. А найти волков-оригиналов и точечно истребить уже нереально». Хрен теперь поймешь, где они. Может, вообще их нет среди толпы. Я приказал змейке возвращаться. Она вывернула из-за холма, а за ней хлынула орда волков. Астральная питомица ускорилась, и за несколько секунд до того, как нас захлестнула яростная рычащая волна, она перенесла всех разом обратно. Я огляделся. Задний двор, солнце еще не коснулось деревьев на горизонте, пахнет цветущей черешней. Фух. Я присел на небольшое бревно в виде скамейки. Нахер такие пляски. Уж лучше я пока здесь посижу и подумаю, что делать дальше. Ситуация серьезная. Надо обсудить с Климом, как зачищать от таких тварей астральные миры. Он наверняка может подсказать. Но в то, что он странник, тот, кто иногда уходит в астрал, чтобы просто набрать травки для своего чая, я не верил. Точнее, верил, но он не все рассказал. Он не странник, это точно. Я чувствовал это. Я вернулся в комнату и понял, что Клим уснул в кресле. Пусть отдыхает, а я пока еще раз проверю окулочные укусы. Да и змейку надо было изучить, мало ли кто ее мог задеть. Толпа была вокруг нее приличная. Но после подробного осмотра я понял, что им ничего не угрожает. Все обошлось. «Серега, я ведь вспомнил!» Услышал я рядом радостный голос Захарыча. «Ты о чем?» – растерянно спросил я. «Да вспомнил, где бабка моя жила! Ну ты чего?» – улыбнулся он. «Вот у тебя память, конечно». «За своей памятью следи», — резко ответил я. «Недавно сам нихрена не помнил». «Да ладно, я в шутку», — улыбнулся Захарыч. «Короче, моя бабка жила в Карельской деревне, Шуньга. Рядом с деревней это есть озеро». В общем, я зашел в телефон и в онлайн-карте нашел местонахождение деревеньки, а затем отправил метку астральной питомицы. Через секунду мы были уже в глухомане, иначе я бы не назвал это место. Мы оказались посреди покинутой деревни, которую окружал густой лес, вокруг покосившейся избы с прохудившимися крышами, никаких следов жизни. Взял с собой Акулыча Регину, которая при упоминании озера захотела в нем поплавать. Как я мог ее не взять? Тем более черепаха может подпитать Акулыча энергией, и он станет сильнее, если что-то пойдет не так. «Во! Здесь жил дед Федор!» Мы у него малину тырили, махнул рукой в сторону одного из строений улыбающихся Захарыч. А за ним злющий дядька Егор, с просто бешеной женушкой. Как же мы любили их донимать. Ну и где изба твоей бабки? Покосился я на слугу. А, так моя бабка Матрена жила чуть дальше, стрепенулся Захарыч и прошел мимо очередной избы, углубляясь в лес. Мы шли по еле заметной тропинке. Она уже давно заросла травой и кое-как проглядывала впереди. Видно было, что Захарыч хорошо здесь ориентировался. Наконец-то мы вышли к избе, которая тоже была не в лучшем состоянии, но хотя бы крыша на месте. Поднялись по скрипучему крыльцу и зашли внутрь. Вокруг полки с банками-склянками к потолку привязаны сушеные веники. Пахло травами и сеном. Ну да, вон оно, в соседнем помещении. Видно, бабка одержала то ли кур, то ли козу. «Ох, как быстро время пролетело!» — слипнул Захарыч. «Я же еще мальчишкой бегал по комнатам, пил чай. Вот за этим столом!» Слуга постучал по почерневшей овальной столешнице, и ножки стола хрустнули. Стол развалился на глазах. Захарыч вытаращился на сломанную мебель, а я потащил его на выход. Змейка уже проверила каждый сантиметр. Ничего напоминающего жидкость или какой-то похожий ингредиент из списка здесь не было. «Веди к озеру», — потребовал я. «Да, конечно», – растерянно улыбнулся Захарыч и направился по тропинке, выложенной потрескавшимися досками в сторону двух берез. Я почувствовал магический фон. Но теперь все понятно, откуда здесь кальмары-невидимки и подземный лес. Озеро казалось не очень большим, вода довольно чистая, правда, берегов поросла ряской. Лягушки нас встретили дружным хором, а затем бросились в рассыпную, стоило нам подойти к воде. «Я пошел», – бросил Акулыч и скинул одежду, ныряя в воду затем он вынырнул вскрикнув действительно морская вода у запищала регина и ускорилась словно метеор залетела в озеро исчезая под водой я макнул палец в воду и попробовал на вкус скорее солевая просто похоже по составу сказал я хотя это место магическое я ни в чем не уверен Змейка уже разведала озеро, и листая дно, в котором прятались раки и мелкие рыбки, астральная питомица проверила его на невидимых существ, используя одну из своих способностей, но ничего так и не обнаружила. «Набери воды в бутылку». Я достал из рюкзака двухлитровую емкость и передал Захарычу. «Зачем?» – спросил слуга. «Один из ингредиентов», напомнил я ему. «Нам нужна выборенная из этой воды соль». А, точно! воскликнул Захарыч, хлопнув себя по лбу, взял тару и присел у берега, набирая воду. А тут мы с соседскими пацанами рыбу ловили, улыбнулся он. В общем, никаких кальмаров нет, вынырнул кулач. Но я еще не обследовал дальний участок озера. Он исчез под водой, а Регина уже наплавалась, вышла на берег, довольно растягиваясь на травке. Но тут сердце забилось чаще. Меня посетила чуйка. Да, забавная игра слов. «У меня чуйка, что нечто скрывается в озере Чуйка». «А ты видел-то этих кальмаров?» — спросил я у Захарыча. «Ни разу. Никто не видел», — ответил слуга. «Но они есть». «Откуда ты знаешь, если не видел?» Покатился я на него, перебарывая волнение, вновь посмотрел на поверхность озера. Вроде все спокойно. «Да бабка моя постоянно кого-то выслеживала, кидала приманки», — объяснил Захарыч. «И что за приманки?» — поинтересовался я. «Мох собирала с деревьев и бросала в воду», — засмеялся Захарыч. «Я ее еще спрашивал, что ты делаешь, а она приманиваю невидимок». «Да, она у меня немного странная была. Все ее в деревне ведьмой называли». Я улыбнулся. Знавал я одну ведьму в прошлом мире. Хельга подгоняла мне бодрящие эликсиры, которыми я подкармливал питомцев после боя. Они восстанавливались буквально через пару секунд. «Значит, так и сделаем. Я увидел мох на ближайшей березе, сорвал его и швырнул в воду. Он тут же потонул, пуская на прощание несколько пузырей. Ну и все? Значит, это все бред?» «Да это бесполезно, Сережа», — ответил Захарыч. «Я сколько раз наблюдал. Часами сидел». Вдруг на середине озера выпрыгнул из воды Акулыч. Глаза его были выпучены, лицо искажено. «Валите от берега, быстрее!» Он загреб в нашу сторону. «Регина, помоги ему!» Дал ей указание черепашке, и она ускорилась, ракетой ныряя под воду. За Акулычем куча брызг, что-то за ним гналось, и этого чего-то было просто дохренище. Акулыч заполз под панцирь Регины, которая втопила к берегу. «Мы с Захарычем на всякий случай отошли подальше. Я накинул на Акулоида и черепашку водяную защиту». Акулыч с Региной уже готовы были выскочить на берег, но что-то позади них вылетело из воды. Да это же те самые кальмары, они появились в воздухе, расправляя небольшие щупальца, и эти головоногие засранцы совсем не мирные, как я предполагал. На панцирях нескольких существ раскрылись большие зубастые пасти, которые затем вгрызлись в спину акулыча.